Секрет вдохновения номер семь. Ставьте достижимые цели. Цель, которую вы перед собой ставите, должна быть достижимой или хотя бы выглядеть таковой. Она должна притягивать вас, а не отпугивать. Вы должны иметь возможность увидеть себя достигающим цели. Вряд ли Лев Толстой или Бальзак, начиная работу над романом, могли предполагать, что они напишут многотомные собрания сочинений. От постановки достижимой цели – Гораздо проще перейти к достижению цели. Проще сделать первый шаг. Поэтому я и советую всегда разбивать большие цели на несколько маленьких. Хотя здесь есть засада, в которую попадают многие сценаристы. Если автор разбивает большую цель на несколько маленьких, маленькая цель может потерять для него привлекательность, перестать его притягивать. Например, автору нужно написать 50 страниц сценария за 10 дней. Достижима эта цель? «Вполне». «Привлекательно?» «Да». Автор прикидывает, я должен писать каждый день по пять страниц. «Достижим эта цель?» «Да». «Привлекательно?» «Ну, кому как?» Автору может показаться, что пять страниц — это слишком мало. Человек, написавший пять страниц, не герой. Эта цель его совершенно не мотивирует, и он начинает искать повод саботировать работу, отложить ее». Он может убедить себя в том, что ему необходимо собрать какие-то материалы или поработать над структурой, или для вдохновения посмотреть пару фильмов на ту же тему, прочитать книгу, либо еще что-то. Словом, он не начинает движение к цели. Так проходит пять дней. Остается пять дней до дедлайна. Автор снова распределяет время. Теперь он должен писать десять страниц в день. Цель все еще достижимой вполне привлекательна. Писать десять страниц в день — Не скажу, что подвиг, но что-то героическое в этом есть. Но механизм самосаботажа уже запущен, и остановить его очень сложно. Начать работать сейчас гораздо труднее, чем пять дней назад. У вас уже сложились устойчивые ритуалы, помогающие вам не работать. Вы десять раз заглянете в Фейсбук, на Башорк, еще куда-нибудь. Ваш мозг настроен не на работу, а на очередной пересмотр задачи. Сколько будет в день, если написать сценарий за четыре дня? Двенадцать половиной страниц. А если за три? И вот остается последний день. Вы должны написать пятьдесят страниц за день. Эта цель не просто не привлекает вас. Она приводит вас в ужас, загоняет в ступор. Очевидно, что эта цель недостижима. Она настолько недостижима, что даже и пытаться не стоит. Каждый шаг на пути к этой цели как будто по раскаленным углем. Неудивительно, что у вас снова включается механизм самосаботажа, и вы вместо того, чтобы начать работать, начинаете опять искать отмазки, чтобы не работать, отвлекать сами себя. В итоге наступает дедлайн, а вы не только не закончили работу, вы ее даже не начинали. Самое интересное, что написать сценарий за день можно, то есть эта цель вполне достижима хотя и не выглядит таковой. В моей карьере был случай, когда мне пришлось написать две серии сериала за день. И обе эти серии в итоге были сняты и вышли в эфир. Вы скажете, что так не бывает. Не может человек так глупо пролюбить дедлайн. Это ведь очень просто. Десять дней, пятьдесят страниц. Садишься каждое утро и пишешь по пять страниц в день. Через десять дней у тебя есть готовый сценарий. э не так-то это все просто. Когда вы оказываетесь за письменным столом, У вас есть только один союзник. Это вы сами. Но противостоит вам не менее сильный противник. Это вы сами. Кто возьмет верх? Чем вы сильнее, тем сильнее ваш противник. Чем вы умнее, тем умнее ваш противник. Чем крепче ваша воля, тем крепче воля вашего противника. Вы не можете победить себя сами в прямом поединке. Нужно использовать военную хитрость. Если вы никак не можете начать вашу работу... Нужно понять, в чем проблема. Чаще всего проблема с целью. Либо она не конкретна либо неизмерима, либо недостижима. Оцените вашу цель по этим трем параметрам. Если вы смогли ее конкретизировать, измерить и видите, что она достижима, вполне может быть, что она для вас непривлекательна. Тогда нужно показать себе морковку. Сделать эту цель для себя привлекательной. Причем морковку можно показать и спереди, и сзади. Морковка спереди – это то, к чему вы стремитесь. Например, напишу серию, получу гонорар и поеду в Европу. Или завалюсь на диване с книгой. Морковка сзади – это то, что не дает вам сдаться. Если не сдам сценарий, то не получу гонорар и не смогу заплатить за квартиру. Лучше всего сценариста мотивирует наличие обязательств перед другими людьми. Например, кредит или алименты. «Хочешь, не хочешь, а ты должен что-то заработать». Поэтому вопрос «писать или не писать» даже не стоит. Если у вас нет такого мотиватора, можно создать его самому. Нужно подвесить морковку. Когда я напишу серию, пойду в бассейн. Или в кино. Или на день залягу на диван с книгой. Цель должна стать магнитом, который вас притягивает. Магнитов может быть несколько. У меня таким магнитом выступает шоколадка Аленка, которая лежит в холодильнике, когда я пишу. Понимаю, что это очень нездорово, но ничего не могу с собой поделать. Шоколадка лежит, я начинаю работать. Я хочу как можно скорее начать писать, потому что примерно через час, когда будут написаны пять страниц, я смогу заварить себе чай и выпить чай с шоколадкой. Эта цель притягивает меня. Такие магниты расставлены в конце каждой страницы. После каждой страницы я хвалю себя. «Молодец!» — написал страницу. Ещё на один шаг приблизился к шоколадке. После окончания работы меня ждёт следующий магнит. Я иду в парк и бегу 13 километров. Я очень люблю бегать. Это моя любимая часть дня. В парке зелень, свежий воздух. После работы я могу ни о чём не думать, слушать музыку в плеере, какую-нибудь интересную лекцию или просто пение птичек вокруг. У меня хорошее настроение, потому что весь день ещё впереди, а моя дневная работа уже закончена. Заодно сжигаются лишние калории, которые я закинул в себя вместе с шоколадкой. Все это возможно только потому, что я всегда ставлю перед собой лишь достижимые цели. Бывают ситуации, когда цель выглядит совершенно недостижимой. Так было, например, когда мне нужно было сделать сайт. Не буду углубляться в эту увлекательную историю и описывать, как я нанял человека, заплатил ему кучу денег, а он сделал совершенно не то, что нужно. В общем, я решил сделать сайт сам. При этом у меня нулевой опыт веб-дизайна, я не умею писать код и совершенно не разбираюсь во всех этих сложных вещах. Цель «сделать сайт своими руками» выглядела для меня совершенно недостижимой. Я сел и забил в поисковой строке Яндекса «сделать сайт своими руками» и узнал, что сначала нужно зарегистрировать домен. Так у меня появилась первая задача – зарегистрировать домен. Потратил полдня, но разобрался, как это сделать, и зарегистрировал kinchik.ru. Затем нужно было понять, как найти и оплатить хостинг. В следующий раз поставил задачу – выбрать шаблон и завести его на этот домен. Следующая задача – разместить фото на главной странице сайта. И так далее. Каждый день я ставил перед собой очередную цель, которая выглядела вполне достижимой. И достигал ее. Сейчас кинчик.ру устойчиво входит в десятку самых посещаемых сайтов по тематике образования в рейтинге Рамблера. А несколько месяцев назад цель сделать сайт своими руками выглядела совершенно недостижимой. Запомните секрет вдохновения номер семь. Ставьте достижимые цели.